показательную исправительно-трудовую колонию, которую могли осматривать иностранные посетители. Она привела в восхищение супругов Сиднея и Беатрису Вебб. Они с похвалой отзывали Сприт, Гарольд Ласки и многие другие. Одному из дружественно настроенных писателей представилась более редкая возможность еже Гликсман Бывший до войны прогрессивным членом Варшавского городского совета посетил Болшева и пришел в восторг от новых гуманных методов криминологии, но через несколько лет он сам очутился в лагере, причем более типичным для советской карательной системы. Бывшие заключенные вспоминают, что им иногда доводилось проходить через показательные блоки, которые назывались «тюрьмами интуриста».